Глава первая. Руби. Дорога домой заняла целую вечность. Я ушла с работы пораньше, чтобы выехать из центра до вечернего час пика, но машины уже еле ползли. На редкость в пятницу вечером, но обычно это не волновало, и только сегодня впервые за много лет Мне не терпелось оказаться дома. Стоял конец июня, небо затянули тучи, в душном влажном воздухе пахло грозой. Несмотря на включенный на полную мощность кондиционер, я все так же потела. Дожидаясь, пока машина впереди тронется с места, я переключила радио с новостного канала на музыку, никак не могла сосредоточиться. Запищал телефон. Сообщение от Тома моего мужа. «Выехал из Лондона. Буду около семи». «Целую». Я написала «Окей», добавила крестик, обозначающий поцелуй, и, отключив звук, вернула телефон в сумочку. Я не хотела, чтобы меня беспокоили. Мне нужно было подумать. В конце концов, движение возобновилось. Я так и не поняла, откуда взялась пробка. Ни разбитых автомобилей, ни полиции, ни скорой. Просто затор, который внезапно поехал. Я надавила на газ, радуясь, что вновь двигаюсь к цели. Повинуясь внезапному импульсу, я свернула к железнодорожной станции, от которой до дома было всего пару миль. Надо проверить, убедиться. Я рассматривала каждую машину, мимо которой проезжала. От Тома можно ожидать чего угодно. Он мог сказать, что еще едет в поезде, а на самом деле уже подъезжать к дому на машине. У меня нет причин быть на станции, и если он меня увидит, то подумает, что я куда-то собралась или возвращаюсь. Что бы я ни сказала, все равно будет меня подозревать. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Жребий был почти брошен, и все же, увидев его машину, я облегченно вздохнула. Том оставил ее довольно далеко от входа. Я вспомнила, как утром он вышел из дома в 6 часов, чтобы успеть на ранний поезд. Он был раздражен. Никак не мог найти бумажника торопился. Я лежала в постели, притворяясь спящей, и прислушивалась колеса машины были повернуты так что я представила как он резко затормозил заехав на парковку схватил с заднего сиденья портфеля хлопнул дверцы выскочив из машины лицо сердитое губы сжаты в узкую полоску у меня свело живот от этого образа и я быстро выехала со стоянки мне нужно домой на фоне затянутого тучами неба наш дом выглядел темным и неприветливым Припарковавшись на обычном месте, на обочине перед домом, я огляделась по сторонам. Никого. Я постаралась вернуться раньше Оливера, нашего соседа. Обычно мы оба возвращались с работы сразу после шести, болтали на дорожке между домами, пока не появлялся Том. К счастью, Оливера не было, однако он мог появиться в любую минуту. А мне не нужны свидетели. Задним ходом я подъехала к гаражу и прошла через садовую калитку позади дома. Открыла дверь кухни и прислушалась. Все тихо. Я сняла с крючка ключ от сарая и вышла. При мысли о том, что я задумала, у меня на секунду перехватило дыхание, а сердце ушло в пятки. Два больших чемодана стояли там же, где я их поставила в восемь утра. Оглядываясь по сторонам, я торопливо отнесла их в багажник За чемоданами последовала сумка для ручной клади, которую я купила перед последним путешествием за границу. Тогда я даже не подозревала, при каких обстоятельствах она мне пригодится. И еще несколько сумок, принесенных в стараю утром. С полотенцами, постельным бельем, феном и туалетными принадлежностями. Ноутбук. Книги я упаковывать не стала. Машины не резиновые. Заберу потом. Последний в багажник — Отправилась папка с бумагами, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, документы на дом, страховка, банковские выписки, паспорт. Я сама удивилась, как много всего пришлось взять, а еще больше, сколько оставить. Засунув очередную сумку в багажник, я каждый раз его закрывала на всякий случай, хотя прекрасно отдавала себе отчет Это паранойя. Том приедет через час, не раньше. Закончив грузить вещи, я навела порядок в сарае, и даже быстренько подмела пол, чтобы скрыть следы, а затем переставила машину. На дорожке помещались две машины, но только друг за другом, и это было неудобно по утрам, если тот, кто приехал первым, выезжал раньше. Я давно привыкла все делать так, как удобно Тому, и оставляла свою машину на улице. Теперь это сыграет мне на руку. Проще будет сбежать. Вернувшись в дом, Я повесила ключ от сарая на крючок возле задней двери и убедилась, что он не раскачивается. Ничто не должно меня выдать. Просторная кухня с выходящими в сад французскими окнами дышала чистотой и уютом. Горшки с цветами в залитом солнце внутреннем дворике радовали буйством красок. Когда мы здесь только поселились, кухня и сад стали моей гордостью и отрадой. Тогда у меня еще были фантазии о неспешных воскресных обедах, детях, бегающих по лужайке, субботних ужинах с друзьями и поздних завтраках по выходным в халатах, с газетами и планами на день. Все оказалось не совсем так. Постепенно кухня превратилась в единственное место в доме, которое я могла считать своим. Даже мои книги переместились в комнату для гостей. Лишь в кухне я могла делать, что хочу, украшать ее по своему вкусу. Однако с годами готовка превратилась из удовольствия в рутину и радовала только во время визитов моего пасынка-подростка Джоша. Оглядев, возможно, в последний раз любимую кухню, я вдруг запаниковала. Наверное, надо было приготовить Тому что-нибудь на ужин. Нет, бредовая идея, глупо. Да и что готовить? Обычный ужин, который напомнит ему, чего он лишился, или что-то особенное, соответствующее моменту, Но что готовить, я, положим, знала. Это было написано на листке из блокнота, примагниченном к дверце холодильника. Том составлял меню каждую неделю. Сегодня в нем значилась тайская карри. У меня от волнения вспотели руки. Открыв холодильник, я обнаружила в нем все необходимые ингредиенты. Нет, карри он сегодня не дождется. В холодильнике полно еды, голодная смерть Тому не грозит. На полке для вина лежит 10 бутылок, хотя к утру их явно поубавится. Я бродила по комнатам, проверяя, не забыла ли что-нибудь важное. Меня не покидало чувство, что я уезжаю из отеля, словно всегда знала, что уеду отсюда. Я прожила в этом доме почти 12 лет, но занимала в нем очень мало места. На каменной полке в гостиной стояла рамка с фотографией Джоша. По выражению лица было видно, что мальчик не хотел фотографироваться, На другом снимке мы втроем в Диснейленде. Первая наша совместная поездка на отдых. Джошу было семь. К тому времени я прожила с Томом уже два года. Мальчик просто сиял от радости. И я тоже выглядела счастливой. Была счастливой. Я коснулась снимка кончиками пальцев. На моем лице не было ни морщин, ни тревог. Не могу вспомнить, когда в последний раз чувствовала себя так хорошо. Пару дней назад, когда Том принимал душ, я сфотографировала недавний снимок Джоша и отдельное его лицо со старого, чтобы потом распечатать. Я поискала взглядом планшет подарок мужу на мой 36-й день рождения. Том купил самую новую модель и пользовался им чаще меня. Вечером перед отъездом Том поставил планшет на зарядку и, наверное, взял с собой в Лондон. Ну и пусть. Оставлю ему. Мое сердце забилось быстрее. Все это неважно». Я бросила взгляд на всю еще пустую подъездную дорожку и помчалась наверх. В ванной все было как обычно. Я упаковала зубную щетку и свои туалетные принадлежности. Разумеется, Том увидит, что они исчезли. Шкафчик с бельем остался полным. Я взяла только пару постельных комплектов и полотенца из гостевой комнаты, а все остальное собиралась купить, как только смогу. Спальня тоже выглядела как всегда. Естественно, когда Том откроет шкаф и комод, он заметит опустившие ящики и полки. Я не смогла забрать все, но вещей явно стало меньше. Я с ужасом представила, как муж, разъярённый моим уходом, обыскивает комнаты и начинает понимать, что я планировала побег заранее. Утром у меня был всего час на сборы, а составлять списки заранее не могла. Боялась, что их найдет Том. Поэтому последние пару недель я старалась запомнить все необходимое, как в детской игре, для развития памяти. Каждую ночь, лежа в постели, я мысленно составляла списки, а по дороге на работу проверяла себя, перечисляя пункты вслух. На лестничной площадке, перед комнатой для гостей, стоял большой полиэтиленовый пакет, который Том собрал несколько месяцев назад, чтобы отдать в благотворительный магазин. На прошлый день рождения мужа я купила ему подарки, на которые он давно намекал. Книгу о его любимом фотографе, новый чехол для фотоаппарата и рубашку, отмеченную им на сайте. Интересный выбор, пробормотал Том, откладывая подарки в сторону. У меня упало сердце. Я же знала, что не стоило все это покупать без его согласия. Точнее, без разрешения. Он поблагодарил меня за подарки с таким выражением, что я не удержалась от вопроса. Что не так? Тебе не нравится? Нет, все нормально, — мотнул головой Том. Просто грустно, когда становишься взрослым, день рождения уже не приносит особой радости. В тот день я потратила на него целое состояние. Подарки, дегустация виски для именинника и его друзей, ужин в ресторане в Ливерпуле. Я с трудом могла себе это позволить, но мне хотелось порадовать Тома. Естественно, ничего не вышло, а через несколько дней появился злосчастный пакет. «Забросишь в благотворительный магазин, если не трудно», — попросил Том. Заглянув в пакет и обнаружив там свои подарки, я чуть не расплакалась от обиды. Пакет так и остался стоять на площадке, молчаливое напоминание о крахе нашей совместной жизни. Мне захотелось пнуть его, но я знала, что Том расценит это как свою победу поэтому просто прошла мимо. Из гостевой мне нужны только книги, но за ними я вернусь позже. Рядом с книжным шкафом стоял гардероб с зимней одеждой, которую я тоже не стала упаковывать. Лето на дворе. И вдруг я вспомнила, что упустила очень важную вещь. В глубине шкафа, спрятанная за запасными подушками, стояла шкатулка. Я давно ее не вытаскивала, не хватало духу. Как я могла забыть? Только я потянулась за ней, как услышала звук подъезжающего автомобиля, хлопнула дверца, сосед вернулся с работы. Я вернула шкатулку на место и затолкала поглубже. Если Оливер увидит, что я иду к машине, ему захочется поболтать. Если он заметит набитую вещами машину, то непременно поинтересуется, куда я собралась. Рисковать нельзя. Вернусь за шкатулкой в другой день. Дожидаясь тома, я нервно расхаживала по гостиной, При мысли о том, что мне предстоит, сердце бешено колотилось. Теперь, когда я нашла в себе мужество уйти, не терпелось это сделать. Я посмотрела на часы. Где же он? Вытащила из сумки телефон, сообщений нет. Посмотрела на сайте. Поезд пришел по расписанию. Значит, будет дома с минуты на минуту. Я попыталась заняться дыхательными упражнениями. Ничего не получилось. И вот он здесь. Проехал мимо моей машины, свернул на дорожку. У меня подкосились колени, и я рухнула на диван. Все мои чувства обострились от напряжения, кожу покалывала. Хлопнула дверь черного хода, он окликнул меня по имени, помедлив заметил, что ужин не приготовлен. Наконец дверь гостиной открылась.